ПИРАМИДА После этой экстренной остановки погнали еще быстрее, чем прежде. Теперь, когда главная цель экспедиции переменилась, караван возглавили сани законоплюстителя. Полицейский нахлестывал своего конька, не жалея, из-под копыт звездочками разлетался смерзшийся снег, от зеневевших боков валил пар. Следующая деревня, куда нужно было попасть раньше зловещего проповедника, называлась Мазилова, и жили в ней мазилы, то есть художники, но не иконописцы, а люди и легкие, веселые лобошники. Почти в каждой крестьянской избе по всему северу и отнюдь не только в жилищах староверов висела их живописная продукция, отпечатанные кустарным образом картинки духовного и мирского содержания. Коробейники носили всех этих Алексеев-божьих человеков, Бов-королевичей и финистов-ясных соколов по деревням и ярмаркам продавали по пятачку, по гривенчику. Промысел копеечный, но широким охватом, а потом и прибыльный. До места добрались перед закатом. — Вон Мазилова, — показал Одинцов на в кучку дома не такие, как в первых двух деревнях, а маленькие и уютные, с радостными цветными ставнями. — Помогай, Господь, чтоб не опоздать! Он привстал, гаркнул на притомившегося Буланова, и тот, качнувка с матой башкой, расстарался, запустил дробный рысью. У околицы несколько молодых баб и девок в ярких платках занимались странным делом, набирали в горшки снег. «Зачем это они?» — удивился Раст Петрович. «У нас верят хрещенский снежок, Гош, от сорока недогов лечить!» — кратко объяснил Ульян. А сам все тянул шею, оглядывал деревню. «Эй, бабоньки! Лаврентий Блаженый, не вас?» Местные жительницы глазели на приезжих. Одна постарше других степенно ответила. «Утрись был, поясне дал, подаяния по домам собрал и дали побрел». Полицейские Фандорин одновременно выкрикнули. — Куда? — Все живы. — Слава Богу! — изумилась Молотко, обратившись сначала к Ирасту Петровичу. А Уряднику сказал. — Куда, куда? — Знамо? В лес? — Держите! — кинул Одинцов вожье спутнику. — Какой тропой он пошел, видала? Эй, кто видал? Показывайте! Тут подхватил Никифор Андронович. Христос, спасай, красавицы! Все ли вас ладно? Я Евпатьев! Ему низко поклонились. — Знаем, батюшка! Благодарение Господу все, ладно. К старости ведите, и народ скликайте. Говорить буду. Одна из девок водила прочь урядника, что-то рассказываем в ходу. И раз Петрович махнул мазь, чтобы был наготове пошел следом. Все остальные направились в деревню. — К лихому ключу? — переспросил Ульяну у девушки. — Это на Богомолова? — Туда, что ли? — обернулся к Фандорину. Всего час кушал. — Догоню, не уйдет. — Я с тобой. Одинцов вернулся к саням, вытащил прикрепленные к полозу лыжи. — По снегу бегать умеете? — С палками довольно неплохо. У нас палок в заводе нету. Да и лыжи особые, к ним привычка нужна. Полицейский быстро приладил на ноги две короткие широкие доски, обшитые кожей. — Скоро ночь. Отстаньте, пропадете. И ничто. И раз, Петрович, я на того я и сам возьму. Он сунул в торб моток веревки, перекинул через плечо карабин. «Ну, — Но догоните вы его, а дальше что? — Свежу. На лапник кину, да волоком шоу Уж с места, крикнул Ульян. — Эх, свет, вы еще часок! Ладная ремнем фигура быстро двигалась через поле к лесу. Руки отмахивали по-военному, из-под те летели белые коми. Минута, другая, и бравый урядник исчез в густом ельнике.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 Вздохнув, повернулся к мазиловской обитательнице, неповрежденной стороной. — Ну, иди туда, где народ собрался. Но к месту собрания он попал не сразу. То ли девушка подвернулась отзывчивой, то ли уцелевшая половина Фандоринского лица произвела хорошее впечатление, но сначала Эраст Петрович отвлил дом и намазали место ожог какой-то пахучей мазью, от которой Женя сразу улеглось. Дай к обстригу, а то будто пес драной, предложила далее благодетельница. Звали ее Манефа и щелкая огромными ножницами, восстановила симметричность подпорченной броды. Сам Джанатой будешь, давец Не врешь, протянула Манефа. На Лестовке побожись, но? Ну а у самой глаза так и блеснули. Что такое лестовка, Фандорин не знал? Но настроение улучшилось. Оказывается, что может нравиться юным, щедро, одаренным природой девиц. Я, милая тебе, в отцы, — гожусь, — с достоинством, — молвил Ирас Петрович, — а попусту божиться — грех. Все, пойдем. Соборной, как в раю, здесь не имелось. Все население деревни, под сотню человек, набилось в дом старосты. Зимняя часть избы была слишком тесна — Большинство расположилось в летней, неотапливаемой части, но скоро нагрели собою горницу, надышали так, что все окошки запотели. Когда Фандорин вошел, Никифор Андронович уже заканчивал свою речь. Стоя у печи, он все поворачивался, чтобы охватить взглядом каждого. Говорил негромко, но чувствительно, чтобы до сердца достало. — Сатаной! — антихристом пугает, а он самый черт и есть. В чем в главном дьявол от Бога отличен? Бог — это любовь, а дьявол — ненависть. Бог — это жизнь, а дьявол — смерть. Кто ненависть проповедует и к смерти зовет, а от кого он, от Бога или от дьявола, то-то. Знаю, ходил бес между домами, сеял в сердца свои плевелы, Но вы его не слушаете, люди вы легкие душой, жизнерадостные, художники. По правде сказать, хозяин дома особенно жизнерадостным раз Петровичу не показался. Суровый дед, ветхозаветной наружности, сидел под бровзами прямой, как палка, в белой рубахе с длинной седой бородой. Сдвинув косматые брови, слушал, но смотрел не на Евпатиева а вниз. Справа и слева от старосты жена и кривобокая дочь Викауха, обе в черном и тоже с постными лицами. Зато все прочие жители Мазилова, пожалуй, в самом деле отличались живостью лиц, а в одежде предпочитали цвета веселые пестрые. Мужики были по преимуществу тонкокостые, непоседливые, женщины румяные и улыбчивые, детишки хихикали, вертелись на месте. — И на раскольников не похожие, — подумал Раст Петрович, осмотревшись. — Разве что привычкой ни минуты не находиться без работы? Бабы и девушки, проворно двигая пальцами, сплетали из полосок кожи и лоскутков странные разноцветные ожерелья, каждая из которых заканчивалась четырьмя треугольными пластинами. Многие из мужчин, слушая оратора, набрасывали что-то на бумаге карандашами между прочим, вполне современными карандашами, явно купленными в городе. Фендорин полюбопытствовал, подглядел в листок к соседу. Тот набрасывал смешного рогатого черта, у которого из пасти вырывалось красное пламя, а из-под хвоста черный дым. По стенам всюду были развешаны лупки, по большей части с зоологическим уклоном. И раз Петрович с удивлением воззрился на картинку с заголовком «Как крокодиль черепаху обманул», где действительно были изображены крокодил и черепаха, причем довольно похожи. На большом листе всякое дыхание Господа славит, живописавшем поклонение тварей земных Всевышнему, Обнаружилось чуть не все население бремовской жизни животных, вплоть до носорогов и жирафов. — Это Ксюшка криво малюет, шепнула Манефа. — Ей батька с городу книжку привез печатную про зверей всяких. Сама малюет а более никому не дает. Жадно я страсть. На девку зашикали. Это кончил, — говорить Евпатьев, — и поднялся староста. Речь у было немногословно. Возбе сразу стало тихо. «Наверное, для этой непоседливой публики нужен именно такой вождь, сдержанный, суровый», — подумал Раст Петрович. «Давно известно, болтунами лучше всего управляет молчун, а молчунами болтун». Старик сказал так. «Устами блаженного Бог, — говорит, — ненависти к человекам в Лаврентии нету, едино лишь к сатане». Расчетчик ж подумаем. И снова сел. Всего три предложения произнес. Весь эффект Евпатевской филипки сорвал. Кинулся выступать лоизи Степанович, но его слушали мало. Ушли, правда, немногие, но всяк занялся своим делом. Разбились по кучкам, где-то оживленно спорили, где-то смеялись. Больше всего народу собралось послушать Кириллу. Вот она. Настоящая Русь! — с горечью сказал подошедший Никифор Андроныч, кивая на сказительницу. Острая умом, бессеребряная, да с повязкой на глазах. Сама себе очи закрыла, и света белого ей не надо. — Чего это не плетут? — спросил Фандорин пространное странное ожерелье. — Это лестовки, У каждого стровер такая есть. И у меня тоже. Он достал из-под английской рубашки, расшитую жемчугом ленту. Четыре треугольных лапостка. это Евангелие, а узелки называются бобочки. По ним молитвы и поклоны считают. Лестовка или лестница, значит, лестница. У нас верит что по ней можно на небо вскарабкаться. Пойдемте послушаем. В толпе, сбившись вокруг Кириллы, зашумели, загоготали. Что это у них? — Интересно, оказывается, это странницы заказывали сказки. — Про Катьку царицу расскажи. — Не, матушка, как немец в баню ходил, про папа-постника. — По староста, дождавшись паузы, резко молвил. — Расскажи сказку, чтоб сгодил картину умазать. Его поддержали, и некоторые из мужчин приготовили бумагу рисовать. — Да вы все знаете. Задумчиво проговорила Кирилла. Я сухое, белое лицо было бесстрастно, без тени улыбки, хотя публика явно ждала чего-то веселого. Нечто о царе Петрушке слыхали про пирамиду. Этого слова Мазиловцы не знали. Про что, Машка? Пирамида это такая каменная Паска, которую над могилой древних царей строили, чтобы им душу спасти. Объяснила рассказчица и показал руками. Сверху гузенько, книзу широко. А громадная с гору я в книге видала. Так что сказывай, ай нет. Сказывай, сказывай. Все тем же серьезным тоном нараспев Кирилла начала. Царь Петрушка кошачьи глаза, свинячьи рыла, издох от дурной хворобы, и поволокли его черти в преисподнюю. Он орет, жалится. Думает, будто творилом в табашные угли тыкать, Бритуборду иголками на место пришивать. Знает, паскудник, сколь наблудил. Вокруг захмыкали, а сказить хоть бы что. А нет. Встречает вы сам князь тьмы, честь по честь. Так, мол, и так, пожалть ваш великого, Заждались и вашей милости. Снова предвкушающие смешки. «Петрушка-то заробел говорит, — Эт я там был велико, а тут от лапти лыко. Мне бы куда нету уголок в тих местечко. Остана ему не положено. У нас все по честному. Кто у вас царь, то и у нас. Повели Петрушку в чист поле, дали деревянную столешницу большую, клади на плечи, держи. Делать нечего, положил. Сверху Петрушкины князья министры влезли двенадцать человек. Царят на пивито, скоромненье мяса наел, касаясь сажень в плечах, айто закряхтел, согнулся. Министры поверху скачут, радуется, то мы тебя тешили, теперь ты нас потаскай. Только недолго они жировали. Накрыли их черти щитом медным с сельную площадь. Запустили толпу борча до да попов, до да купечеству. Ну, князей министров три погибели пригнуло, а царь его все едва пищит. Ладно, положили понад площадью зерцало серебряно, с морей величиной, не на него без у крестьянства до мастеровых понапустили, тысяча тысяч народу. Барда попов с купцами в лепеху ужала, министров блин, царя в жидкую лужицу, а поверх всего крестьянства понакинули с небес решетку из золотых нитей легкую и по ней на приволье стали гулять-погуливать старцы, сироты да молельники. и уж над ними никого, только солнце, луна да звезды. — Вот вам вся социалистическая программа в чистом виде, — усмехнулся Крыжов, поймав взгляд Ираста Петрович. — Дайте срок. России маршку так снизу треханет, с ног на голову встанет. Но Фандорин повернулся. Посмотреть не на льва Сократча, а на массу. Японец держался в сторонке, сказку не слушал, а с важным видом разглядывал горшок с фикусом, горделиво поставленный под образа. И Раст Петрович с невольным раздражением заметил, что краснощекая Манеев переместилась поближе к японцу, и тарачатся на него все глаза, да еще углом платка рот прикрыла. Все-таки в успехе, который масса имела у слабого пола, было что-то мистическое. — А вы, дядечка, кто? — боязливо спросила Манефа. — Чего это вы все глаза жмурите? И вошли, лба, не перекрестили. азя даже не взглянул в ее сторону, лишь задумчиво нахмурил брови. — Может, вы и в соблазнам присланы? — все больше робила девушка. — Во знамени последних времен, тут он искоса, Посмотрел на нее и как бы нехотя бронил. — Сообразно. — Да. Манефу мелко закрестился. — А я не соблазнюся. Лучше домой пойду, святой иконе, молюсь. — Что съел? — мысленно позлорадствовал Ираст Петрович. — Преждевременно. — Отсообразно отца грех. Не тесно, — строго сказал Маса. — Выдержать надо. — Как-то выдержать. У девушки округлились глаза. А коли плоть не издюжит... Бесу известно, большая сила дана. Японец внимательно осмотрел ее сверху донизу. — это ничего. до душой не поддаться, от старой веры не отойти. Он перекрестился двумя перстами. — Душой крепка. Душой, да, — тихонько ответила бедная жертва. И не стала противиться, когда Маса взял ее за руку и, пользуясь тем, что все слушают сказку, потихоньку увел из избы. Можно было, конечно, вмешаться и испортить эту Масленицу, но и раз Петрович делать этого не стал. Во-первых, это выглядело бы мелочной мстительностью, а во-вторых, все равно занять массу нечем. Дел никаких не было, только дожидаться, когда вернется Одинцов. Посетовав на общий кризис морали, который, судя по Манефиному поведению, затронул даже самые нравственно стойкие народные массы, Фандорин вышел на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. В избе от многолюдства было хоть топор вешай. У крыльца заметил гурьбу ребятишек, собравшихся вокруг девочки по водырке. Та опять что-то рассказывала, похоже, страшную сказку. Голос замогильный, глаза вытращены, а руки растопырены вот клишни. Дети только поойковали. «Ходит, топочет, башкою уворочит!» — разобрал Эраст Петрович и улыбнулся. Достойная ученица подрастала у матери Кирилла собственной аудитории. Одна конопатая девчушка с красными варежками, подвешенными через шею на тесемке, чтобы не обронить, оглянулась на взрослого, шмыгнула носом. Лет ей было восемь-девять В рту зубы торчали через один. Щини выросли. Шторожка! — Звонко крикнула она, произнеся ша вместо С. Все дети затихли, обернувшись на чужого. Выражение лиц было одинаковое, напуганное и в то же время восторжены. Воспользовавшись паузой, полкашка сунула в рот леденец, надо полагать гонорар, за сказку. Ну, чего вылопил уша? Сердит сказал Щербатый. Иди, куда шел. Иду, иду, только сопли подбери, засмеялся Фандорин и вытер девчонке нос ежекрасной варежкой. Вышел на середину, посмотрел в небо и замер. Такие яркие звезды, и в таком количестве он прежде видел лишь в полуденных морях. Но здесь, подсвеченной березною снега, небо было не беспросветно черным, как на юге, отливающим глубизной. — Небо в этих краях живее и теплее земли, — поеживаясь от холода, — подумал Фандорин. Как там урядник один в темном лесу? — Упустит, юродиво, беда! Еще б сам не пропал!